«Виталий Викторович, вам опять угрожали?» «Да, Леночка, да, опять. Вы, кстати, будьте немного осторожнее. Те угрозы, которые были у нас раньше, это было несерьезно. Но теперь я всерьез опасаюсь. Вот в этом портфеле у меня сейчас находятся очень серьезные документы, которые проливают свет на то, кто в высших эшелонах власти покрывает тоталитарные секты». Завтра вернусь в Москву и немедленно их представлю в комитет. А угрозы сейчас связаны именно с этими документами? Чем они так опасны? И кто угрожает? Угрозы, как я подозреваю, исходят от одной тоталитарной секты Церковь Последнего Завета, секты некоего Виссариона, бывшего мента, кстати. Недавно я летал в их оплот и основную базу в Тайге, так называемый город солнца, вместе с комиссией от нашего думского комитета. И выводы наша комиссия сделала поразительные. Это не просто секта, она представляет реальную опасность для жизни адептов. Я подготовил доклад по ней, и несколько дней назад я его зачитал в подкомитете. Буквально на следующий же день посыпались угрозы. В угрозах некто требует, чтобы я занялся другими делами и не лез не в свое дело. Наверное, надо позаботиться об охране, потому что дело действительно серьезное. Виталий Викторович, а чем именно они опасны для жизни людей? Они что, проводят ритуалы и приносят кого-то в жертву? Нет-нет, понимаете, Лена, главный вывод, который сделала Думская комиссия, которую я возглавлял, по расследованию деятельности этой секты, это... Савицкий не успел договорить до конца эту фразу. Она так и оборвалась на полуслове. В этот момент, неожиданно, водитель, который вел машину, резко развернул машину вправо, грубо нарушая правила, пересекая две сплошные полосы. В воздухе повис скрежет тормозов и металла. Последнее, что успел увидеть Савицкий... Это несущийся на большой скорости внедорожник Мерседес, который несся прямо на него, именно с той стороны, где он сидел. Савицкий успел только лишь силой схватиться за свой черный портфель, глядя широко раскрытыми глазами прямо в лицо своей смерти. За несколько дней до автокатастрофы. В доме журналистов Санкт-Петербурга в Большом конференц-зале собралась вся ведущая российская и зарубежная пресса. Устроителем пресс-конференции был Виталий Савицкий. На ней он собирался обнародовать доклад о результатах расследования парламентской комиссии деятельности тоталитарной и очень раскрученной ведущими телеканалами страны, секты, церковь Последнего Завета, Который руководит новоявленный Мессия – объявивший миру, что он новое воплощение Христа, бывший сержант милиции Сергей Тороп, он же Виссарион. Именно так его называет его паство. Пресс-конференция началась ровно по расписанию в 16.00, на которой Савицкий обнародовал всей прессе свой доклад, который вызвал большую шумиху впоследствии. Итак, господа журналисты, начал Савицкий. Мой доклад о результатах депутатского расследования деятельности секты Церковь Последнего Завета готов. Я готов ответить всем собравшимся на все интересующие вопросы. Виталий Викторович, скажите, откуда у этой секты берутся адепты? Кто они? И как они оказываются в секте у Виссариона? В первую очередь, наша комиссия запросила правоохранительные органы МВД и, разумеется, Федеральную службу безопасности. Я должен вам сказать, что со стороны Министерства внутренних дел мы получили удивительные материалы. Удивляет еще и то, что о деятельности этой ужасной секты органы осведомлены лучше нас с вами. Но тем не менее развиваться – и привлекать новых сектантов по всей территории бывшего СССР, им никто не мешает. По данным МВД и ФСБ, за последние несколько лет наблюдается масштабное переселение людей с территории Российской Федерации и ряда бывших республик Советского Союза нескольких тысяч человек в год.